Стена вокруг дома была поспешно отремонтирована, но ворот не было. Их забрали, потому что не хватило стали? На месте ворот был поспешно построенный сторожевой пост, похожий на временную хижину. Человек, стоявший там, был на вид мощным паладином, одетый в полный доспех. Он был назначен командиром этого места. Нея передала свиток, который Каспон приготовил для него. Паладин быстро посмотрел его. Затем вернул свиток ей и передал зажженную свечу. Был день, но заколоченные окна не пропускали свет. Паладин сказал, что так как демону горничной не требовался свет, интерьер был тёмным. Нея прошла во двор и оглядела заброшенный сад, после чего направилась к дому. Идя по разрушенной кирпичной дорожке главной двери, она глубоко вздохнула. Подойдя к дому, она постучала дверным кольцом, но ответа не последовало. Нея колебалась, затем попробовала повернуть дверную ручку, не заперто. Она распахнула дверь и заглянула внутрь. Темно. Изнутри ни звука. И тихо, как в мавзолее. Немного подумав, она вошла. Здесь внутри не было ни света, ни слуг. В этом доме никого не было, кроме Неи и демона 150 уровня сложности. Пот тек ручьем по ее спине. Свеча, которую она держала, неуверенно покачивалась. Все, что было за пределами освещения свечи, казалось втянуто во тьму. «Я Нея Бараха! Я здесь для встречи! Где ты?» Нея крикнула во тьму, но тьма не отозвалась. «Она спит?» Нея снова крикнула еще громче, но ответа все так же не было. Она прищурилась и шагнула вперед. Это было двухэтажное здание, оно имело много комнат, и проверить их все заняло бы много времени. Тем не менее, даже не делая этого, Нея могла ориентироваться на свой острый слух. Она решила начать с первого этажа. Когда Нея собралась с духом и шагнула вперед, «Уах!» кто-то крикнул ей сбоку, и на свету появилось лицо. «Ай!» Плечи Неи дернулись, и она неосознанно отступила от появившегося на свету лица, ударившись спиной об стену. Она не могла пропустить это лицо. Та появилась рядом с ней, как будто прошла сквозь стены. Сквозь слезливые глаза Нея увидела демона горничную. Та смотрела на паникующую Нею с пустым выражением на лице. Чертов демон!» – проворчала Нея. «Была ли Диадема Железной Воли такой бесполезной, что допустила такое потрясение? Её сердце колотилось как барабан и могло в любой момент лопнуть. Если это была цель демона...» «Нет, этого не может быть». «Зачем ты пришла сюда?» «Я пришла, чтобы спросить кое-что. Через два дня я хочу, чтобы мы вдвоём...» Вероятно, было бы слишком опасно подробно объяснять ей эту операцию, поскольку она и не знала, как сильно она может доверять ей. Пошли на кое-какую миссию. Поняла. Поэтому я думаю, было бы хорошо, если бы мы могли поделиться тем, что знаем, и обсудить, что можем сделать. Обмен информацией важен. Ясно. Будет ли она действительно делиться информацией или нет, это будет зависеть от предстоящего обсуждения. «Хорошо, тогда иди сюда». Демон-горничная передвигалась быстрыми шагами, как будто ее не волновало отсутствие света. Видимо, паладин, с которым Нея встретилась у входа, говорил правду. Следуя за ней, Нея изучила спину демона-горничной. Она была красивой девушкой, чьи тоненькие конечности и прелестное лицо вызывали бы у мужчин желание защитить ее. Тем не менее, для Неи все это было похоже на Шараду, поскольку она знала правду о ней. Цепи, которыми она была украшена в комнате Каспонда, исчезли. Хотя эти цепи изначально были бессмысленными. Этот демон был просто создан в облике человеческой девушки. Ее истинная личность была монстром, который мог превзойти драконов. Поскольку Нея считала, что даже небольшой толчок может убить ее, у нее начал болеть желудок. «Я очень хрупка, поэтому, пожалуйста, будь нежна со мной». Когда демон горничная услышала, как Нея неосознанно пробормотала эти слова – то остановилась на месте, затем обернулась и сказала «поняла». Даже глаза Нея не могли уловить никаких изменений на ее лице. Незнание, о чем она могла думать, создавало из этого небольшую проблему. В итоге они прибыли в приемную. Из освещения была только одна свеча. «Садись», – демон горничная указала на стул. Нея села. «Напитки?» Внезапно она достала из воздуха бутылку с коричневой жидкостью, так же, как король заклинатель доставал вещи. Пока Нея смотрела с удивлением, та открыла крышку и вставила соломинку, сделанную из странного материала, который был одновременно и мягким, и прочным. Нея надеялась, что мутная жидкость не яд. Было бы очень неприятно, если бы демон горничная случайно забыла, что это вредно для людей. Однако, если она действительно под... была подчинена магии короля заклинателя, тогда Нея не смогла бы отказаться. Она ободрила себя и сделала глоток. Жидкость не была такой горькой, как она ожидала, и не острой, словно горка иголок. Оно сладкое. Что это? Она делала глотки один за другим. Хотя оно было вязким и требовалось некоторое усилие, чтобы всасывать, было прохладно, освежающе и вкусно. Шоколад. Калории немного высокие, около 2000. Но не беспокойся. По словам одного великого человека, хорошая еда без набора веса – это давняя мечта женщин. Изменение тона заставило Нею посмотреть на ее лицо, но оно все еще не выражало эмоций. Слова «великий человек» заставили ее подумать о Короле Заклинателе, но у Неи было ощущение, что она говорила о ком-то другом. «Хочешь еще? А можно?» Демон горничная вероятно знала, что было бы стыдом осушить бутылку залпом, И вытащила еще одну. Нея тоже была девушкой, хотя орки задавались вопросом, точно ли она женского пола. И ей было трудно найти что-то, что сделало бы ее толстой. Этот напиток был в маленьком контейнере, а значит его не так много. Прием пищи в большем количестве приводит к полноте. И поэтому ей просто нужно поменьше съесть в обед, чтобы все урановесить. Не имею понятия, каковы эти калории или что эти 2000 делают, Но она сказала, что это лишь немного выше обычного, так что все должно быть хорошо. Это была сладость, совершенно отличная от сладости фруктов или меда. На этот раз она насладится вкусом, прежде чем полностью выпить. Нея сделала глоток. «Ах, нет, это не то, зачем я пришла. Я пришла поговорить». М -м -м. Демон горничная посасывала соломку и пила так же, как Нея, а ее глаза будто давали сигнал Нее продолжать». Э, ну, во-первых, если у тебя есть имя, можешь сказать его мне? Я Нея Бараха, но ты можешь меня звать как хочешь». По словам синей Розы, каждая отдельная демон горничная полностью отличались от других по внешнему виду и снаряжению. На самом деле, демоны горничные, которых Нея видела за Айлдвоофом в комнате Каспонда, полностью отличались от этой. Возможно, были разные имена для разных видов демонов горничных» как, например, гоблины и хоб-гоблины. Хотя, возможно, не обязательно знать ее имя или название расы, но если она действительно теперь слуга короля заклинателя, тогда как оруженосец, Нея должна обращаться к ней вежливо. «Фуа, просто Сизу. Я буду звать тебя Нея». «Сизу, да?» Нея думала, что та будет звать ее просто человек, поэтому была удивлена. «Является ли Сизу именем демона горничной?» Или Сизу – это название ее расы. Хотя для меня оба варианта подойдут. Это твое личное имя? Личное имя? Это хороший вопрос. Да, личное имя. Ой, прости меня, я не очень хорошо понимаю демонов. Ммм, демонов, а. Это, м -м. Сизу что-то бормотало. Нея все слышала, но решила не обращать на это внимания, так как та разговаривала сама с собой. Ну, тогда, Сизу, что ты умеешь делать? Демонов горничных было несколько, почему же король-заклинатель выбрал именно тебя? Я хорошо разбираюсь в атаках дальнего боя, также потому что я была MVP, лучшая. Лучшая? А и все? То есть во время битвы ты была самым проблемным противником? Сизу усмехнулась. Тем не менее выражение на ее лице, казалось, не изменилось. Однако у Неи были зоркие глаза, и она заметила это, внимательно наблюдая за ней. В ее выражении появились очень небольшие изменения, будто она гордилась собой. В то же время Нея расслабилась. Я тоже могу использовать оружие дальнего боя, но при этом я не очень хороша на коротких дистанциях. У нас нет никого для ближнего боя. Сизу потягивала свой напиток в тишине. Есть идеи. Что мы будем делать? Проникаем в город и спасаем важную персону. Ей еще нельзя озвучивать слово «зерн». В таком случае нам нужно передвигаться незаметно. Человек ближнего боя, звенящий своей броней, будет только мешать. «Да, тут ты права. Ты можешь передвигаться бесшумно, Нея?» «Я провела несколько тренировок, так что сейчас, вероятно, стало в этом лучше, чем раньше. И тем не менее, я не совсем уверена в себе».